Малахитовый зал оказался большой квадратной комнатой, отделанной малахитом и украшенной фресками на духовные темы. Дядя Петя объяснил, что это вольное подражание одному из залов Эрмитажа, где находилась когда-то приемная императрица. В комнате не было никакой мебели, кроме огромного бубликоподобного дивана. В пустом центре этого бублика располагался выдвижной стол. Круглая малахитовая плита на мощной телескопической ноге, уходящей в пол. Диван был затянут пестрым шелком. По нему было разбросано множество подушек разного цвета и формы, а на столе сверкали зелеными искрами хрусталь и стекло. В каждом углу зала стояла малахитовая тумба-пьедестал. Наверху был упор для рук. Кариотидам полагалось поддерживать потолок высота которого регулировалась специальным механизмом, поэтому и маленькая Ася, и высокая Вера, залезая на свои тумбы, принимали одну и ту же позу. С поднятыми вверх руками, которые упирались в верхнюю малахитовую плиту, под одинаковым углом. Локти при этом торчали вперед, открывая подмышки, и их надо было тщательно брить перед каждой сменой. Стоять в такой позе целый день, не совершая никаких движений, не смог бы ни один нормальный человек. Но после инъекции это было совсем просто. Тело казалось легкой стеклянной колбой, в которой горел невидимый огонек жизни. Лена знала, что внешний наблюдатель может заметить этот огонек только тогда, когда она открывает глаза. По инструкции это разрешалось делать только при разговоре с клиентом. Но Лена уже поняла, что может незаметно следить за окружающим сквозь ресницы и никто ничего не узнает. Но следить было совершенно незачем. В первую рабочую смену в зал не пришло ни одного посетителя. Только из коридора за входом несколько раз долетели веселые пьяные голоса и смех, и еще один раз донесся запах кубинской сигары, напомнившей о дяде Пете. За двое суток, проведенных на пьедестале, Лена успела изучить зал во всех подробностях. На фресках были изображены длинноволосые левитирующие ангелы, одетые в одинаковые белые ризы с какими-то мистическими водяными знаками. Ангелы висели над кромкой облаков и словно прислушивались к чему-то тихому, взяв друг друга за руки. Религиозная тема, однако, вовсе не давила на сознание. Во-первых, ангелы были снисходительными, это делалось ясно по их улыбкам. Во-вторых, Их глаза закрывали черные повязки. Такая же повязка на глазах была и у бородатого бога-отца, в животе которого размещалась неприметная дверь служебного входа, через которую Лена с подругами проходили на рабочее место. Бог-отец воздевал руки, но со стороны казалось, что он по-свойски ими разводит, будто говоря, «Ребят, больше не просите, все, что мог, уже отдал». Видимо, имелось в виду, что бог... Это все-таки не совсем то, что говорят простому человеку, и его не особо напрягают шалости элиты, которую он сам же и вознес на вершины могущества. Было немного странно видеть облака в 300 метрах под землей, но Лена понимала, что небо, где живут Бог и ангелы, не физическое пространство. На этот счет, как известно, сильно прокололись еще Гагарин с Хрущевым. Круглый стол, каждые несколько часов с тихим жужжанием уходил под пол и через минуту заново накрытый поднимался назад. На нем были крепкие напитки, вино, шампанское в ведерке со льдом, закуски и фрукты. И хоть за всю первую смену в комнату так никто и не вошел, стол съездил вниз-вверх восемь раз, и каждый раз закуски на нем менялись. Лене казалось, что она простояла на тумбе совсем недолго. Она собиралась еще многое обдумать, поскольку голова работала как-то по-особому легко и точно. Но тут дверь в животе бога отца открылась, и в зал вошли четыре зеленые женские фигуры. Это была новая смена. Оказалось, двое суток уже прошли.